как носорог получил свою шкуру. Жил да был однажды на необитаемом острове у берегов Красного моря парс, и была у него шляпа, от которой солнечные лучи отражались с неподражаемым блеском. И жил этот самый парс у Красного моря, и были у него с собой только шляпа, нож да жаровня, причем такая же ровня, трогать которую обычно строго-настрого запрещается. И вот как-то раз взял он муку, воду, изюм, сливы, сахар и еще кое-какие припасы и состряпал себе пирог, который был шириной два фута, а толщиной три фута. Пирог действительно получился высшего сорта, волшебство, не иначе, и Парс поставил его на жаровню, потому что ему-то как раз было разрешено готовить на ней, и выпекал пирог до тех пор, пока он весь не зарумянился и от него не пошел аппетитный запах. Но как только парс собрался отведать его, из совершенно необитаемых дебри вышел носорог с большим рогом на носу, с поросячьими глазками и практически полным отсутствием хороших манер. В те времена шкура на носороге сидела довольно-таки плотно, так что на ней не было ни единой складочки, и выглядел он точь-в-точь, точь, как носорог из Ноева ковчега, только, конечно, был гораздо больше сам по себе. Однако он все равно не отличался хорошими манерами ни тогда, ни сейчас, и, более того, никогда не будет ими отличаться. Носорог сказал У, -у, У Парс уронил свой пирог и влез на верхушку пальмы совсем голым, не считая шляпы, от которой солнечные лучи всегда отражались с неподражаемым блеском. а носорог тем временем носом перевернул жаровню и пирог покатился на песок. носорог подцепил его рогом, съел и, помахивая хвостом, удалился в заброшенные, абсолютно необитаемые дебри, которые примыкали к островам Мазендеран, Сокотра и мысу Большого Равноденствия. После его ухода парс слез с пальмы, перевернул жаровню обратно и произнес следующее двустишье, которые так как вы его не слышали, я вам перескажу. Кыль ты взял пирог, который парс и спёк. Ошибку совершил ты, голубок. И в этих словах было скрыто гораздо больше, чем вы подумали. Потому что пять недель спустя у берегов Красного моря началась страшная жара и каждый снял с себя всю одежду, которую имел. Парс снял свою шляпу, а носорог снял свою шкуру и, отправляясь купаться, перекинул ее через плечо. В те времена она застегивалась внизу на три пуговки и выглядела как дождевой плащ. Проходя мимо парса, он ничего не сказал о его пироге, потому что съел его сразу, целиком. У носорога никогда не было хороших манер, ни тогда, ни сейчас, ни потом. Оставив шкуру на берегу, носорог в перевалку зашел прямо в воду, пуская пузыри через нос. В это время Парс увидел на берегу его шкуру, и лицо его осветилось неопределенной улыбкой. Парс станцевал три раза вокруг шкуры и потер руки, после чего вернулся в свой лагерь и наполнил шляпу до краев крошками пирога. Парсы едят только пироги и никогда не подметают своего жилья. Затем взял шкуру, хорошенько ее потряс, потер и насыпал в нее до краев старых, сухих, жестких, колючих крошек от пирога и несколько подгоревших изюминок, столько, сколько шкура смогла выдержать. Затем он взобрался на верхушку пальмы и принялся ждать, когда носорог вылезет из воды и наденет ее. И вот носорог надел шкуру, пристегнул ее на все три пуговки, и она стала колоться, как засохшие пирожковые крошки в вашей кровати». Носорог попробовал почесаться, но стало еще хуже. Тогда он лег на песок и стал вертеться из стороны в сторону. Однако каждый раз крошки щекотали его все сильнее, сильнее и сильнее. Потом он вскочил, подбежал к пальме и принялся тереться, тереться и тереться об ее ствол. Терся он так сильно и так долго, что его шкура... Сдвинуло с крупными складками на плечах и еще одной складкой там, где раньше были пуговки. Они подскакивали, когда носорог терся о дерево. Кроме того, несколько складок появилось и на ногах. Носорог совсем потерял терпение, но убрать крошки никак не мог. Они находились под шкурой и не могли ни щекотать его, Так что он ушёл домой очень злым и ужасно почеёсывающимся. Именно с того дня у каждого носорога и поныне столько огромных складок на шкуре и очень дурной характер. А всё из-за пирожковых крошек под шкурой. А Парс слез со своей пальмы, надел шляпу, от которой солнечные лучи отражались с неподражаемым блеском, взял жаровню и пошел, куда глаза глядят, воротава, как медалу, верхним лугам Ананантарива и даже болотам Санапута. Этот необитаемый остров расположен за мысом Гвардафуй около острова Сокотра и Розового Арабского моря и близко, слишком близко к Суэцу, чтобы такие, как мы с тобой, когда-нибудь пожелали попасть на П или О, навестить пирожкового parsa